Глава 27. Ее личный тренер. Вячеслав. Давай на выдохе. Сводим и разводим. Советую Кате, как проще выполнить упражнение на прокачку бедер на тренажере. Она смотрит на меня особенным, доверчивым взглядом. В этот момент напоминает мне котенка, до да чертиков умилительного. Старательно выполняет упражнение, при этом дышит правильно, как я учил. От этого ее грудь вздымается, учащая мое и без того высокое сердцебиение. В этот момент мимо нас в очередной раз за эту тренировку проходит Мария. Я-то привык ее игнорировать, даже ухом не веду, а вот Катя заметно напрягается. «Не реагируй, представь, что ее просто нет». «Советую ей по-тихому». Катя кивает. «Но я вижу, что Мария ее изрядно напрягает, причем чувствует это и норовит каждый раз продефилировать мимо, когда мы с Катей занимаемся». Слава богу, через пару минут Мигера покидает тренажерку. Знатно я поубавил ей спеси, понизив до тренера, но она продолжает капать на мозги, так и хочется наподдать. Однако приходится с ней мириться, пока что я ничего не могу поделать с ее присутствием в фитнес-клубе. Быстро выкидываю бывшую из головы, сосредотачиваюсь на Катерине, слежу за тем, как она выполняет упражнения по разведению ног и в буквальном смысле залипаю на это зрелище. После такого... В голове не остается места ни для кого, кроме моей очаровательной спортсменки. Подмечаю, как Катя, чуть запыхавшись, не доводит ноги до нужной амплитуды. Провожу рукой по ее спине вдоль позвоночника. «Так не надо, двигайся медленнее». С удивлением подмечаю, как после моего касания ее шея покрывается мурашками. Вот эта реакция. Нравится она мне. «Это уже третья наша тренировка». А я все не могу привыкнуть к тому, как эротично Катя выполняет упражнения, да и вообще, в принципе, выглядит. Вполне допускаю, что ее движения кажутся мне особенно чувственными, потому что я уже просто не могу спокойно на нее смотреть. Она для меня как магнит, хочу любоваться ее, трогать, и не только. Постепенно мы переходим от одного тренажера к другому. Катя останавливается у эллипсоида, неожиданно просит. «Можно я на секундочку выйду в прямой эфир, а ты заснимешь, как я тренируюсь на этом красавце? У меня уже так здорово получается, что я аж сама не верю». «Не вопрос?» – соглашаюсь. «Довольная да нельзя!» – Катя хватает телефон, вручает мне. «Сейчас я встану на тренажер и запусти трансляцию». «Ок», – киваю. «Так, куда нажимать?» «Там большая кнопочка по центру, вот туда жми», – говорит она и встает на тренажер, готовится шагать. «Ага». Деваю ей и смотрю на мобильный, вижу в нем свою физиономию. По экрану тут же начинают ползти комментарии и какие-то сердечки. «Кать, тут тебе что-то пишут». «Ты переключил камеру с фронтальной на заднюю?» спрашивает она, приподняв левую бровь. «Кажется, нет». «Тогда поздоровайся с моими подписчиками», Хихикает она и спешит ко мне. «Ты в прямом эфире». Катя забирает телефон и направляет его таким образом, чтобы он снимал и меня, и ее потом говорит каким-то особенным, отлично поставленным голосом. «Дорогие, любимые, знакомьтесь, это мой тренер Слава, а еще он мой директор и по совместительству обалденный парень». После этой фразы она прикрывает рот ладонью, смотрит на меня одновременно хитро и виновата. А подписчики сходят с ума в комментариях, какой классный, где раздают таких тренеров, я хочу в этот фитнес-клуб. Она показывает их мне. «Слава, ты нравишься моим подписчикам». Снова смеется и поворачивается на камеру. «Я вообще-то хотела показать, как научилась выполнять упражнения на страшном звере по имени Эллипсоид». Я отхожу чуть в сторону, давая ей возможность продемонстрировать зверя. «Давай телефон», – предлагаю ей. «Становись на тренажер и вперед к великим достижениям». Катя вручает мне мобильный, и я переключаю камеру на нее. «Есть становиться на тренажер, товарищ директор». Она в шутку отдает мне честь и вправду начинает ходить на педалях, одновременно двигая ручки. Поедаю ее взглядом, на какое-то время даже забываю, что снимаю. Так мне нравится модель. У Кати потрясающее пропорциональное тело. Сочетание высокой груди и вместе с тем узкой для ее комплекции талии просто обалденное. И это я молчу про ее вторые 90 Хоть руки себе отбивай, так и тянет погладить. Терпи, Славка, терпи. «Скоро все потрогаешь. Главное, не спугнуть девушку на опором». «Молодец!» – хвалю ее и отключаю эфир. «Продолжаем тренировку». И Катя переходит на следующий тренажер. Кладу телефон на стойку и продолжаю следить за ней. «Спасибо, что поснимал», – благодарит она. «Всегда, пожалуйста», – киваю. «Сам я небольшой любитель соцсетей, но многие спортсмены постят туда что не попадя. А свои тренировки так и подавно» поэтому побывать в эфире или что-нибудь снять для меня не в новинку. соцсети обычный способ рекламы, кстати, поэтому я одобряю съемки в клубе. Но, честно говоря, никогда не думал, что у меня у самого будет девушка-блогер. Она еще не моя девушка, конечно. Ну, я над этим работаю. Про блог Кати я узнал пару дней назад, после ужина в компании ее матери. Естественно, полез посмотреть, что там и как. Много чего понял про мою Катерину. Подметил одну интересную деталь – У нее достаточно много новых постов, начиная с того времени, как она устроилась работать в мой клуб. Они же идут совсем старые, опубликованные несколько месяцев назад. Сложилось ощущение, что она просто удалила огромное количество записей. Стирала из жизни примата по имени Антон? Очень на то похоже. Видно, его там было слишком много. Это ж как надо было достать девушку, чтобы она удалила все посты, которые писала, будучи в отношениях. «Должно быть, знатно нагадил ей в душу. Прямо как мне, Мария. У нас с Катей в этом плане много похожего. Оба пережили мерзкие отношения. Одинаково смотрим на вопросы верности и измен. Уверен, после более близкого общения мы найдем еще кучу схожестей. Я очень хочу этого близкого общения. Самого что ни на есть, чтобы ближе некуда. Катенька, пойдем вечером на свидание. Предлагаю ей по завершении тренировки. Благо, никто не слышит. «Ведь мы стоим поодаль от остальных посетителей клуба». «На свидание?» Она будто немного пугается. «Вот ни разу не догадывалась, что я рано или поздно ее приглашу?» «На свидание», — говорю уверенным голосом. Вижу, как она застывает на месте, закусывает свою обалденную нижнюю губу, которую я мысленно уже по-всякому поцеловал. «Я не понимаю, какие у тебя могут быть сомнения?» «Включаю обаяние на полную катушку». «Сама говорила, твои подписчицы от меня в восторге. Я даже твоей маме понравился. По-моему, я как никто заслуживаю свидания, как считаешь?» «И правда заслуживаешь», — кивает она. «Это да?» — переспрашиваю с хищным взглядом. Она кивает. «Да». И будто сама боится своего ответа. «А для меня ее «да» звучит как взрыв фейерверков. Я заберу тебя сегодня в девять. Готовься». Этот вечер ты никогда не забудешь.